Отец Глазастая, говорят, сильная личность. Если он что-то решил, возражать нельзя. А он сказал, что Глазастая переезжает к нему, а Колю отправляют в специнтернат для больных детей. И весь разговор. И вот наша непокорная Глазастая вместе с отцом повезла Колю в интернат. С тех пор я ее ни разу не видела. Но ты слушай, слушай дальше, что придумала наша 14-летняя. Когда она вернулась домой с отцом, без Коли. То Джимми набросился на нее, чуть с ног не сбил, потом отскочил и стал царапать дверь. Ясно, ждал Колю. Обстановка сразу накалилась. Мачеха усадила глазастой с отцом ужинать, а Джимми свернулся кольцом около двери и не отзывался, когда звали. Пацаны утащили со стола ломтик колбасы и положили около носа собаки, но Джимми даже не шелохнулся. Когда Глазастая вышла к нему, он вскочил, и начал тянуть ее на улицу. «Я погуляю с ним», — сказала глазастая, а сама вышла и скомандовала «Вперед!» И они побежали. Представляю себе эту парочку. Впереди громадная овчарка, сбивая людей, вытягивается в прыжке, а за нею молчаливая мрачная глазастая. Бегает она быстро, как спринтер, и не отстает от джими «И куда ты думаешь, они летели?» пустую квартиру на Воробьевку, где не было теперь ни матери, которая лежала на кладбище в сырой земле, ни Коли, судьба которого забросила на чужбину. И Глазастая все это отлично помнила, но не останавливала свой бег. Зачем? Ответа на это нет. Вообще, Джимми и Коля — ровесники. И сколько Джимми себя помнил, Коля всегда был рядом с ним. Понимаешь, они росли как братья. Когда они были маленькими, то Джимми спал в ногах у Коли. Сначала мама глазастой наказывала его за это, но он все равно упрямо залезал к мальчику в кровать. Стали закрывать двери в Колину комнату, а утром Джимми все равно был на своем месте. Потом оказалось, что Коля, который едва ходил, ночью выползал непонятным образом из кровати, бесшумно открывал двери и впускал Джимми. «Как тебе известно, Коля...» не как все люди, он не мой. Но Джимми ведь не было до этого никакого дела. Ему было все равно, разговаривает Коля или нет. Они друг друга понимали без слов.